Глава 5. Да уж, уровень узбекского хоккея оказался, как говорится, ниже Плинтуса. Не хотел бы я числиться в клубе, подобном этому бинокору. Несмотря на то, что играли мы под нагрузками, соперник оказался слишком слабым. 3-0 к первому перерыву и 8-0 в итоге. Неинтересно даже как-то. Зато мне удалось вдоволь наиграться, Больше 20 минут на льду и 1 плюс 4 в итоговом протоколе. Очень и очень приличные цифры для юниора. Собственно, после этой игры я, да и никто в команде тоже, уже не сомневался в моих перспективах на следующий сезон. После игры, сразу после того, как мы прибыли на базу, Асташов вызвал к себе в кабинет и поздравил. Правда, в очень странной манере. «Можешь позвонить родителям. Ты остаешься в команде. Поздравляю». Вот только что с тобой делать, Семёнов, я не знаю. Извините, Александр Александрович, это вы о чём? Я не очень понимаю. У тебя настоящий талант, Саша, что верно, то верно. И уже сейчас ты по какой-то непонятной мне причине играешь лучше, чем любой другой мой игрок. Но вот то, как ты общаешься с самыми опытными и авторитетными игроками в команде, просто недопустимо. «Вот же, блин. Он что, сейчас высказывает мне за то, как я пикировался с Кутыргиным и Каменским на представлении команде?» «Больше не повторится, Александр Александрович», — решил коротко ответить я. «Я на это надеюсь, Семёнов. Но что сделано, то сделано. Я хотел тебя поставить сразу в первое звено, центром, но пока что этого делать не буду». «Разрешите вопрос, Александр Александрович?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Вот вы сказали, что не поставите меня первым центром. А вообще, с кем я буду играть в тройке? Я так понимаю, что сегодня вы специально тасовали все звенья и смотрели на то, кто в каких сочетаниях лучше всего играет, так?» «Верно», — ответил Асташов. «План был такой. Именно просмотреть максимальное количество сочетаний. А с кем ты будешь играть в тройке, я пока не знаю». Но ничего, до старта сезона у нас еще много времени. Мы успеем определиться с сочетаниями. Все, иди». Когда Семенов вышел из кабинета, Асташов засобирался домой. Следующая игра автомобилиста с Нижнетагильским спутником назначена на послезавтра, так что можно было один вечер провести с семьей. А завтра с утра заехать в спорткомитет. У Асташова появилась одна достаточно смелая идея, которая могла как принести ему успех, так и утопить вместе с командой. На следующее утро он отправился в спорткомитет, прямо к Завьялову. Тому ещё в начале лета поставили в обкоме задачу обеспечить максимальное содействие тренерскому штабу автомобилиста, и Сан Саныч собирался это использовать по максимуму. Несмотря на то, что утро выдалось очень пригожим и непривычно жарким для Уральского августа, в здании спорткомитета было прохладно. Асташов приехал с утра пораньше, И не все работники комитета были на своих местах. Правда, к Завьялову это не относилось. Тот был, как и тренер автомобилиста, ранней пташкой. «Приветствую, Сан Саныч!» Улыбаясь и пожимая руку Асташову, сказал Завьялов. С чем пожаловал? «Был вчера на игре твоего автомобилиста. Ты не ошибся с этим парнем, с Семёновым. Он очень хорошо сыграл. Поздравляю!» «Спасибо, Виктор Васильевич». — ответил Асташов. — Я, собственно, по поводу Семёнова и приехал. — Что-то случилось? — тут же напрягся его собеседник. — Опять травма? Но на игре я ничего подозрительного не видел. — Да нет, сплюнь! — улыбнулся Асташов. — Всё хорошо с ним. Он посмотрел на часы и продолжил. — Сейчас, по идее, должен просыпаться и после завтрака выходить на тренировку. — Так, в чём дело-то? Снова спросил Завьялов. Хоть времени прошло всего ничего, но меня смущает, что он у меня один в команде. Я и приставил к нему Илью Бяхина в качестве наставника, скажем так, но этого мало. И я хочу взять в команду еще, как минимум, двоих игроков молодых, и которые у нас еще не выступали, создать парню круг общения. А не боишься, что у тебя команда на группировке развалится. Молодые против старичков. Что делать будешь? Ты за кого меня принимаешь, Васильевич? Боюсь, конечно. Если увижу хотя бы намеки на это, прекращу моментально. Смотри, Сансаныч, если ты не дашь результат, то полетят головы, и не только твоя. Я тоже мигом вылечу из этого кабинета. Мне, товарищ Петров. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Примечание автора. Лично задачу ставил. И знаешь, кто при этом разговоре присутствовал? Конечно, знаю. Это же мне в обкоме хвост крутили, а не тебе. Не задавай глупых вопросов, а просто говори. Борис Николаевич, вот кто. Он хоть и секретарствует у себя в Москве, но родную область не забыл. И живо нашими делами интересуются. А Ельцин, ты сам знаешь, это величина». «Слушай, Васильич, не забивай мне голову своей политикой. У нас в спорте и так её, как одного дела за баней. Чего стоит хотя бы бойкот последней летней Олимпиады? Давай ближе к делу. Я за свои слова и поступки отвечаю в полной мере». «Хорошо, как знаешь. И кого же ты хочешь к себе в команду?» Парочку ребят из спутника, чтобы твоему Семенову создать нужную атмосферу. Что? Нет, конечно. Это было бы лучшим решением, но, к сожалению, там совсем некого брать. Это точно будет неправильно. Тогда кого? И откуда? Сейчас я хочу взять в команду Женю Мухина из нашего местного СКА. Он может вырасти в хорошего защитника. Пока что он, конечно, сырой. Но если с ним поработать, то, глядишь, и получится хороший домосед. В пару к Бякину. Так, это первый. А кто второй? Стас Виноградов из Луча. Мне кажется, что он может хорошо сыграться с Семёновым. У того быстрые руки и в голове как будто ЭВМ. А Виноградов очень быстрый. Атаковать сходу у них получится очень и очень хорошо. Я почти уверен. «Хорошо, будут тебе эти игроки. Но ты мне скажи. Я уже задавал этот вопрос, но подниму его снова. Что ты будешь делать с теми, кто тебе не подойдёт? Состав-то не резиновый». «Слушай, Василич, ты не обижайся, но я тут подумал и решил, что это совсем не моя забота. Тебе же товарищ Петров лично задачу ставил. Так что давай, оправдывай высокое доверие коммунистической партии» и лично товарищей Петрова и Ельцина. Всё, мне надо обратно к команде. К вечеру я надеюсь, что нужные мне игроки будут на базе автомобилиста». Когда дверь за наглым тренером автомобилиста закрылась, Завьялов выругался, достаточно грубо, кстати, а потом посмотрел на часы и потянулся к телефону. Утреннюю тренировку начал не Асташов, а его помощник Иванов. Он оказался прямо-таки либералом, Вместо пробежек под палящим солнцем или упражнений на силу и выносливость, мы просто высыпали на лёд, размялись, правда, очень основательно, и затем стали играть двустороннюю игру в усечённом составе и особо не напрягаясь. Правда, он постоянно тасовал звенья внутри тренировочных команд, так, чтобы каждый мог сыграть в наибольшем количестве сочетаний. Синие, из-за которых играл я, очень быстро забили две шайбы. Оба раза с моих пасов отличился Игорь Лукеянов. Он, кстати, как-то волком на меня смотрел все время с тех пор, как я появился в составе команды. Он оказался очень неплохим нападающим, пожалуй, что повыше уровнем, чем большинство старичков, но за исключением Кутергина. Даже странно, почему в двух предыдущих играх его решили не заявлять. Иванов тоже отметил мое неплохое взаимодействие с Лукияновым, и все оставшееся время до конца тренировки мы с ним выходили в паре, только третий в звене постоянно менялся. К концу тренировки я кое-что понял про Игоря. Он отличался от остальных игроков команды тем, что очень неплохо бросал и пасовал с неудобной руки. Не так, как я в будущем. Но для него не было проблемы быстро принять решение и бросить. Да и с движением на льду и видением площадки у него тоже всё было очень и очень неплохо. Для моего тёзки Семёнова, который защищал ворота красных, и для двух пар защитников наши с ним простые, в общем двоечки, раз за разом становились проблемой. В итоге у меня сложилось впечатление, что с Игорем мне было бы комфортно играть в одном звене. Надеюсь, что и тренеры это увидят. Сейчас уже 8 августа. До нашей первой игры в высшей лиге дома с Ленинградским СКА оставалось чуть больше месяца, и пора уже тренерам определиться с моими партнерами по звену. Тем более, как обмолвились тренеры во время этой двусторонки, скоро мы уезжаем в Крым на последний этап подготовки к сезону. И туда поедут те, кто и начнёт сезон. То есть предсезонных игр осталось очень мало. «На этом закончили», — сказал появившийся на льду Асташов, когда в ворота Семёнова влетела очередная шайба. Синие, из-за которых я играл, одержали уверенную победу 11-5. «Вечером у нас ещё одна тренировка, а завтра игра со спутником в Нижнем Тагиле». Последние слова тренера меня обрадовали. Я думал, что весь этот турнир пройдёт в Свердловске, а так появился шанс, что на игре будут мои родители, как бы странно это ни звучало. Мне очень хотелось, чтобы они увидели, как я играю за автомобилист. Эти простые и честные люди стали мне родными за то короткое время, которое я провёл здесь, особенно отец. То, с какой верой и убеждённостью он говорил о том, что я должен попробовать себя в большом хоккее, дорогого стоили. Для моих настоящих родителей там, в 21 веке, увлечение сына хоккеем было не более чем полезным способом отвлечь меня от виртуальной реальности 24 на 7, в которую дети, если у родителей или у бабушек с дедушком не было времени или, как в моем случае, желания, погружались чуть ли не сразу, как только могли включить компьютер и надеть шлем или очки VR. Это потом, когда мама с папой поняли, что их сын-талант, все изменилось и они очень хорошо финансово вложились в моё будущее. Персональные тренеры, лучшие тренажёры и индивидуальные программы. Всё на высшем уровне, но при этом как-то потребительски что ли. Как будто я для них, бизнесменов до мозга костей, стал ещё одним активом, который может принести хорошую прибыль. Я, когда достаточно вырос, смог это понять. Поэтому отношения с моими настоящими родителями мне сложились очень ровные и прохладные. «Сыновий долг я отдал тем, что бесплатно стал лицом рекламной кампании их линии спортивного питания. И только». Здесь было по-другому. Здесь родители меня по-настоящему любили и хотели для меня лучшего будущего. Каждый по-своему. Вечером перед тренировкой у нас состоялось очередное командное собрание, на котором нам представили сразу двоих новичков. Защитника Евгения Мухина из Свердловского СКА, и нападающего Станислава Виноградова из «Луча». Последнего я помнил по игре с его командой. Быстрый парень, даже очень. У таких, как говорится, ноги бегут впереди головы. Мне показалось странным, что они очень, можно даже сказать, что подозрительно молоды. Обоим по 19 лет. Оба крепкие и коротко стриженные. Что-то товарищи тренеры мучат. Мои подозрения подтвердились через полчаса. После тренировки... Очередные баллоны, плюс отработка базовых хокейных приемов. У нас состоялась вторая за день двусторонка. И в ней ко мне и Лукьянову в звено поставили Виноградова. А еще один новичок, Мухин, стал напарником для Ильи Бякина. Эта пара оказалась в одной команде со мной, и тренеры постоянно выпускали нас пятерых на лёд вместе. Получилось, на удивление, неплохо. Средний возраст нашей пятерки был всего 20 лет. Но это тот случай когда молодость бьёт опыт. Значительно более возрастные соперники нам сильно уступали. И это раздражало наших старичков. Особенно Кутергена. Тот был уже достаточно медленным, особенно на фоне меня и Виноградова. Как-никак Виктору исполнилось уже 35. Это тот возраст, когда скорости у большинства уже нет. И игра строится на другом. На видении, площадке, рассудительности, навыках и опыте. Правда, все его плюсы я с лихвой бил своими. Он, конечно, матерый мужик, чемпион, мастер спорта и легенда уральского хоккея, но я тоже не пальцем деланный. И мои хоккейные университеты всяко покруче, чем его. Так что Виктор Александрович даже не доиграл эту тренировочную игру. После того, как Илья впечатал его в борт, отобрал шайбу и отпасовал мне, Кутергин выругался на весь каток, перелез через бортик и пошел на выход. В этот момент тренировка даже остановилась, настолько неожиданным вышел этот демарш. Но нас, тех, кто остался на льду, привёл в чувство голос Сташова: «Что встали? Продолжаем! Тарасов, смени Кутергена!» Тренировка возобновилась со вбрасывания в средней зоне, и я, выиграв его, краем глаза увидел, как Асташов что-то обсудил со своими помощниками, а потом быстро пошёл на выход. Кутергин буквально стрелой влетел в раздевалку, скинул с себя коньки, очень быстро переоделся в спортивный костюм и, оставив снаряжение валяться на полу, практически выбежал на улицу. Там он сел в свою припаркованную рядом с катком «Волгу» и уже хотел было завести мотор, но увидел, что на улицу выскочил Асташов и подошёл вплотную к водительскому окну, и даже по нему постучал. Делать нечего, пришлось выйти из машины. «В мой кабинет!» «Быстро!» – коротко и грубо, не допуская ни малейших возражений, сказал главный тренер. Когда они вдвоём оказались в кабинете Асташова, тот спросил. «Витя, какого хрена? Ты что творишь?» «Да ладно вам, Александр Саныч! Я что, не вижу, что происходит?» «И что же, по-твоему?» – язвительно спросил Асташов. Он достал сигареты, раскурил одну, а потом, после секундной паузы, подал пачку Кутергину. Завтра вы поставите в звенок Жанглиоро, Лукиянова и Виноградова. Они наверняка хорошо сыграют, и вы будете их наигрывать для высшей лиги. И что? А то, что мест мало, а кандидатов много, а у нас, как принято, ветераны практически всегда уступают дорогу молодым. Старший сколько было лет, когда он закончил? 39 вообще-то. Да ладно вам. 35 на самом деле. Его командировка в Японию и возвращение в «Спартак» были так, пенсией. Петров закончил в 36, Боря Михайлов тоже в 36, Саня Рагулин вообще в 32, а мне 35. Ты хочешь сказать, что я тебя отчислю из команды, чтобы взять молодых? Да, именно так. Как появился этот жонглёр, всё пошло через задницу. «Ты же знаешь, что сначала я хотел убрать из команды Игоря Лукиянова. «Знаю, мне Иванов рассказал». Я и не сомневался. И когда это было так, ты молчал и не возмущался. А когда решил, что вместо Игоря ты останешься за бортом, то решил психануть. «Своя рубашка ближе к телу? Так, Витя?» Кутургин молчал, куря уже вторую сигарету. А Асташов продолжил. «Да, возможно, автомобилист начнёт сезон с тройкой Лукьянов, Семёнов, Виноградов. Ты сам всё сегодня видел. Но тебе, Витя, надо не такие вот фортели выписывать и психовать, а быть тем, кем ты должен. Учителем для молодых. Для того же Саши Семёнова, который жизни ещё не нюхал. Сан Саныч, чему я его научу? Не хочу это говорить, но этот жонглёр в хоккее... Понимает, как бы не больше нас всех вместе взятых. Вместе с тобой, кстати. Такого учить, только портить. Витя, ты не прав. Ты ему в отцы годишься. Если ты не дурак, а я так не считаю, то простой нашей советской житейской мудрости у тебя должно быть столько, что двоим хватит. Ты и Крым, и Рим прошёл. В ЦСКА играл, и за сборную. Ты можешь очень многое дать нашим молодым. «Не только Семёну, а всем. Тот же Бяхин, он отличный защитник. Такого защитника в автомобилисте ещё не было. Но ему тоже всего 24. Он и половины ещё не знает того, что знаешь ты». Асташов встал со своего кресла, прошёлся по кабинету, посмотрел в окно, за которым собирался летний уральский дождь, и продолжил. «В общем так, товарищ Кутергин, я сделаю вид, что не твоего Демарша, Ни сегодняшнего разговора не было. Ты мне в команде нужен. Понял меня? Понял, товарищ старший тренер, понял. А раз понял, то иди в душ. А как помоешься, отвези Семенова в Нижний Тагил, домой. У парня это последний шанс побыть с родителями перед очень длинным и тяжелым сезоном. После того, как мы сыграем со спутником, он их долго не увидит. И да, завтра в обед ты снова поедешь к нему домой, и перевезёшь его к нам на базу. Понял меня? Да что вы всё заладили, понял, понял. Не дурак. Был бы ты по-настоящему умным, этого разговора бы не было. Всё, Витя, иди. И постарайся наладить с пацаном контакт. В следующем сезоне у тебя будет, считай, последний шанс ещё раз выиграть чемпионат Союза. И не так, как в прошлый раз. Ты же на самом деле отыграл меньше половины матчей тогда. А по-настоящему будучи основным игроком команды и её капитаном. А Семёновым в составе этот шанс хороший». «Вы так думаете?» спросил Кутергин уже от двери кабинета. «Да, я так думаю. Всё, иди».